Глава 14. Бывают ничтожные мгновения, которые по ощущениям длятся целую вечность. Я стою перед статуей своей сестры, не в силах стряхнуть оцепенение. Только губы шевелятся, шепча ее имя, ее имя, снова и снова. Вокруг меня поднимается суматоха. Как сквозь мутное стекло вижу, что люди Встали с колен и теперь мечутся из стороны в сторону, оживленно что-то обсуждая. Дети ревут. Несколько человек быстро уходят. Рабочие опять набрасывают на статую покрывала. И лишь когда лицо сестры скрылось под темной тканью, я наконец пришла в себя. Сомнения когтями впиваются в душу. Это правда статуя Вики? Она... Нет, невозможно. Но ведь я здесь, а этого тоже не может быть. И мое чувство не лжет. Я бы никогда не спутала родную сестру с похожей на нее незнакомкой. Кто-то меня толкнул, грубо. Я едва не падаю, но успеваю уцепиться за руку прохожего. Подождите минутку. Он совсем юный, почти мальчишка. Рубашка жутко грязная, а голову он не мыл минимум месяц. Мальчишка прячет руки за спину, засунув их глубоко в карманы, словно боится подцепить от меня какую-нибудь заразу. И таращится, словно дикий кот, которого загнали в угол, готовый в любой миг вцепиться в лицо. «Помогите, пожалуйста!» «Это женщина!» Беспомощно машу рукой на статую. «К «Королева?» — с запинкой уточняет он. «Видать, я его до чертиков испугала» да да в точку королева я прочистила горло как как ее зовут мальчишка издает лающий смешок похожий на кашель это наша королева ее величество как же еще и она всегда была королевой мальчишка задумался пожал плечами и опять задумался ну она вышла замуж наконец сообщает он три года назад Но она, наша королева, — загибает пальцы, — уже семь лет. А почему ты спрашиваешь? Мальчишка в замешательстве трясет головой, а меня бросает то в жар, то в холод. Откуда ты такая взялась, раз не знаешь свою королеву? И тут, вспомнив предупреждение Питера, я опускаю руку. Прости, я просто запуталась. Слишком много, много. «Выпила слишком много Элли?» «Выпила слишком много Элли. Да, в точку». Он опять качает головой. Скепсис, смешанный со снисходительностью. «Шла бы ты лучше домой». Я киваю. «Да, так и сделаю, спасибо». Мальчишка сваливает, а меня трясет, аж зубы стучат. «Семь лет». Мысль, что Вики здесь пугает сильнее, чем все обитатели жадного леса вместе взятые. Суматоха привлекла внимание нескольких королевских всадников. Сидят верхом на лошадях, как на троне, возвышаясь над людьми, безликие и отстраненные в своих масках. И один из всадников меня особенно нервирует. Под ним горцует большой белый конь. Морда его скрыта броней, который украшает заостренный рог. Такое чувство, что этот всадник за мной следит. Я не вижу его глаз, но ощущаю взгляд. Лучше поскорее убраться отсюда. Мне надо к Вике. Сначала попытаюсь найти Питера. Вдруг у него есть идеи. Мы собирались в храм. Может, он там ждет меня? Спросив дорогу у прохожих, Я скоро добралась до храма. Ох, даже предыдущее святилище с зеркальной мозаикой на фасаде произвело на меня глубочайшее впечатление. от этого просто дух захватило. Высоченные стены выложены камнем бледно-розового и пурпурного цветов. Перед входом выстроилась небольшая очередь, только Питера нигде не видно. Сомневаюсь, что он внутри. Хотя, кто его знает? Он же советовал расспросить людей в храме. Встаю в очередь, жду, прислушиваясь к разговорам паломников. Двое мужчин толкуют о своей работе на водопроводной станции. Какая-то женщина отчитывает синишку за грязь под ногтями. Несколько девочек лет 12-13 перемывают кости учителю. Очередь продвигается быстро и выясняется, что надо пройти контроль. А еще за вход в храм паломники обязаны заплатить. Один посетитель, этим очень недоволен, какая-то старушка раздраженно дребезжит, мол, в базарные дни всегда так. Не нравится? Возвращайся утром. Вход стоит шесть грошей. И я размышляю, оно мне точно надо. Даже не знаю, сколько у меня денег, поэтому лезу в сумку. Под ложечкой неприятно засосало. Один из кожаных ремешков, держащих сумку закрытой, распущен. Опустившись на корточки, стал рыться внутри. И тут меня прошиб холодный пот. Кошелька-то нет. Вот же гадство. Тот тип, которого я расспрашивала о королеве, он меня грабанул. Это он меня толкнул. Классический ход. И поэтому при разговоре Жутко нервничал. Трюк старый, как мир. Но почему же я попалась? Потерянная, я бреду прочь от храма. Ветер бросает в лицо уличную пыль, которая больно жжет глаза. И что теперь? Хочу прошептать, скрикнуть, завопить в голос. Что теперь? Что во имя всего на свете? Что мне теперь делать? Я не ору эти слова на всю улицу. Лишь раз за разом прокручиваю их в голове. Присев у обочины, забиваясь в безветренный угол и сжимаюсь в комочек. Крошечный и тихий. Я могу стать незаметной, если захочу. Всю голову сломала, но напрасно. Питер как сквозь землю провалился. Шанс, что я разыщу его в толпе, ничтожно мал. К тому же уговор он выполнил. Привел меня в Рубию. Он ведь с самого начала предупреждал, что в городе я буду одна. Может, мы и не разминулись вовсе, а Питер просто ушел. Что ж, он имеет право. Да, меня это ужасно злит. Я злюсь, но мне невероятно грустно. Но слезами горю не поможешь. Почему я вообще сижу здесь, маленькая и слабая? В Рубии я совсем не одна. Мне просто надо найти Вики, она королева. Ну, вроде как королева, а значит, разыскать ее будет несложно. Я решительно поднимаюсь на ноги, расправляю плечи и настрого запрещаю себе даже думать о том, что статуя просто очень похожа на Вики. Необходимо проникнуть за стены, в другое кольцо, в самое сердце Рубии, на королевский двор по пути понимая, что на город спустился вечер. Среди танцоров и акробатов нет детей, а зазывало убирают товары, освобождая место для деревянных помостов и арен. У стоек народ пьет эль, вино и виски. Мне тоже предлагают выпить, и я чему-то радуюсь. Ворота в каменной стене, окружающие королевский двор, все еще заперты. Я не сразу решилась тихонько постучать. Предостережения Питера клубятся в голове, точно похмелье после масштабного праздника. Но что мне остается делать? В конце концов, это ведь не запрещено. Я просто путешественница, иду к своей сестре. Стою у ворот, а пальцы дрожат. В высоту ворота достигают метров пяти, а стены — выше вдвое. Я сжимаю руку в кулак и осторожно стучу, но железо поглощает звук, будто я и не стучала вовсе. Колочу по двери, что есть мочит так сильно, что пальцы пронзают болью. Что сказать, когда ворота откроют? Привет, я сестра вашей королевы, она дома. А может, Эй, прислуга! Немедленно веди меня к ее Величеству! Или Лучше представиться подругой Вики, чтобы не пояснять, откуда я пришла. Если Вики действительно королева, значит, я здесь принцесса? Какой абсурд! Толку от размышлений никакого, потому что принцессе никто открывать не спешит. Барабаню кулаком уже не по девичьи. «Отойди от ворот!» раздается за спиной глухой голос. Я стремительно оборачиваюсь. Всадник в маске, Подъезжает почти вплотную. Его лошадь обдает дыханием мое лицо. Один из королевских воинов. Хорошо хоть, что не тот странный на белом коне. Живей! Топай отсюда! Проваливай! Мне нужно во дворец. Увы, но этот дрожащий тонкий писк совсем не к лицу принцессе, прибывшей с визитом к родственнице. «Проваливай!» — упорствует всадник. На руках у него тяжелые перчатки. Он дергает поводья, и лошадь переминается на месте, будто собирается меня затоптать. Отступаю назад. Чувствую спиной холод железа. Ты не понял? Я знаю королеву. Мне нужно к ней. Мне применить силу? Нет. Сдернув подбородок, я устремляю на всадника твердый взгляд. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Пусти меня. Королева подтвердит, что я говорю правду. Всадник замер. Как же мерзко стоять перед кем-то, кто пристально изучает меня взглядом, а я даже лица его не вижу. И не моргает, и зрачок у него не двигается. Может, он обдумает мои слова, а может, прихлопнет меня здесь и сейчас, как надоедливую муху. Остается только ждать. К нам приближается еще один всадник, и моя тревога перерастает в страх. Это тот самый на белом коне. Лицо скрыто под маской, но я не сомневаюсь, что он смотрит на меня. Почему-то уверена, он долго меня искал и больше не позволит ускользнуть. Тип на белом коне медленно подъезжает к своему соратнику. Шепчет ему что-то, отдает тихий приказ. Первый толкает свою лошадь немного вперед, перерезая мне путь. Я оказываюсь зажата между запертыми воротами и мощным животным. «Взять ее, приказывает всадник на белом коне. «Что?» — вырывается у меня. «Я? Я же ничего не сделала!» Этот тип наклоняется ко мне. «Я знаю, откуда ты пришла!» Тихо говорит он и у меня кровь в жилах стынет. Так и слышу вновь предостережение Питера. В Лиаскай, девушкам из твоего мира, уготована одна судьба, и она оборвется со смертью. Но этот всадник не может знать, откуда я пришла. Я была осторожна, немыслимо осторожна. Первый конник сбрасывает стремена, рукой тянется к веревке, скрученной на рожке седла. На раздумье мне дан лишь миг, и я решаю, надо бежать. Бросаюсь на землю и проскальзываю под лошадью. Скачив, припуская, что есть духу. А вслед мне несутся проклятия. Лошади скачут быстрее, но у прилавков толпятся люди, и это дает мне преимущество. Я улепетываю со всех ног, в голове пульсирует мучительный вопрос. Куда, куда, куда? Оглядываюсь на всадников. Те немного отстали, но все еще прекрасно меня видят. Надо забежать в какой-нибудь закуток, чтобы... Вдруг я врезалась в какую-то девушку. Она выросла передо мной, как из-под земли. Чуть не лечу на земь, но незнакомка с неожиданной силой хватает меня за плечи и крепко держит. «У следующей стены?» — шипит она. «Он ждет тебя». «Кто? Питер? Ну, пошла!» Незнакомка резко толкает меня, и я мчусь дальше. «Кто эта девушка?» Бросаю взгляд через плечо, но она как будто испарилась. Народ давным-давно понял, что за мной гонятся королевские всадники. Но, к моему изумлению, никто не пытается мне помешать. Одни провожают меня откровенно сочувствующим взглядом, другие просто отводят глаза. Иногда я слышу тихое Пики! или «удачи тебе». Эти люди, они на моей стороне. Возможно, благодаря им я выиграю немного времени. Вот он, чистокол. И Питер. Там, на крыше невысокого домишки, рядом с воротами. Он тут же прячется за гребнем, но меня охватывает чувство облегчения и надежды. Открывается второе дыхание. Чувствую прилив силы и скорости. Я не думаю о последствиях. Сейчас важно одно — бежать. Позади раздался лающий крик, явно приказ. Но я не разобрала слов. Слишком силен ветер, бьющий в лицо. Слишком много адреналина. Слишком сильна надежда. Однако что-то не так. Мелькающие физиономии прохожих странно вытягиваются. Больше никто не расступается, пропуская меня. Я смотрю только на крышу. Питер прижимается к дымовой трубе. Он напряжен, как струна. У него есть план. Питер, бросив короткий взгляд куда-то мне за спину, неожиданно меняется в лице. Глаза округляются. Он открывает рот, и... Я почти у цели. Уже инстинктивно торможу, но вдруг передо мной, как из-под земли, вырастает... Воин в маске. Взмах руки, и мощный удар сбивает меня с ног.